Божественные торты. На следующий день нужно было ехать на конкурс. Семья Брецель села на автобус и через некоторое время уже стояла перед торговым центром, где должен был состояться конкурс. Царила страшная суматоха. Люди со всех сторон устремлялись к центру и несли домашние торты и пироги. Близнецы с родителями терпеливо выстояли длинную очередь перед входом, пока их пирогу не присвоили номер участника. Затем они пристроили его на один из длинных столов и стали ждать. Господину Брецелю вскоре наскучило все это, и он пошел прогуляться и встретил много бывших коллег, с которыми чудесно пообщался. Нечудесно при этом было то, что он столкнулся и с господином Плюгавицем. «Гляньте-ка, Брецель, что вы здесь делаете?» поприветствовал его бывший начальник. «Догадайтесь с трёх раз», — коротко ответил господин Брецель. «Не думаете же вы, что победите в конкурсе!» — рассмеялся господин Плюгавец, и его золотой зуб блеснул. от чего же? Именно это мы и собираемся сделать». «Мы? А, ребятишки тоже приехали! Как вы могли так с ними поступить? Дети так расстраиваются, когда проигрывают». ухмыльнулся господин Плюгавец еще шире. «Никто не может соперничать с моим тестом, сделанным в тестомесильной машине ТМ-5000. Такое рассыпчатое, такое восхитительное! Увидите, мой дорогой, уже завтра утром моя хлебопекарня будет у всех на устах!» Он снисходительно потрепал господина Брецеля по плечу. «Это мы еще посмотрим», проворчал тот. Тем временем Луис и Лина проинспектировали торты и пироги. На первый взгляд все они выглядели очень аппетитно. Здесь были банановые пироги, клубничные пироги, пироги с посыпкой и двухъярусные шоколадные торты. Однако номер 13 затмил всех. Это был семиярусный кремовый торт нежно-голубого цвета, искусно украшенный гирляндами и венками из марципана. С любопытством дети прочитали табличку, на которой было написано, кто испек торт. Конечно, это был торт из хлебопекарни Плюгавица. Вполне симпатичный, удивилась Лина. Какой-то странный цвет, сказал Луис. Спорим, что он камнем ложится в желудке. Лина хихикнула. Смотри, вон там курицы. В загончике В центре большого торгового зала теснились пять белых куриц, недоверчиво разглядывая посетителей своими светлыми глазами. «Ах, какие хорошенькие!» – восхитилась Лина. «Скоро вы переедете в наш дом!» – пообещал им Луис. Тут начался конкурс. «Нам пора к нашему столу!» – поторопила Лина брата. «Ну, наконец-то!» – госпожа Брецель вздохнула с облегчением. «Уже началось!» Жюри как раз оценивает первый пирог. Господин Брецель, который встретил еще одного коллегу, протолкался сквозь толпу. «Сейчас или никогда», — пробормотал он. «Пирог Петранеллы шел под номером 23. Достаточно времени, чтобы понаблюдать за жюри. Оно состояло из трех мастеров хлебопеков, одной домохозяйки и одной телеведущей». Медленно переходили они от пирога к пирогу. Они не торопились, тщательно осматривали и нюхали каждый кулинарный шедевр, прежде чем попробовать крохотный кусочек. Затем каждый из членов жюри заносил результат в лист. Вот настала очередь хлебопекарни Плюгавица. Члены жюри с одобрением разглядывали семиярусный торт и делали пометки. Наконец, они попробовали его. и утвердительно кивнули. Господин Плюгавец широко улыбнулся, сверкнув золотым зубом. Уверенный в своей победе, он кивнул семейству Брецель. «Старый Плюгавец сияет, как медный таз, будто уже победил», — хмуро констатировал Луис. «Погоди», — скрипнул зубами господин Брецель, — «хорошо смеется тот, кто смеется последним». Наконец, жюри добралось до стола семьи Брецель и осмотрела пирог Петранеллы. «С виду очень хорош», – пробормотал один из мастеров хлебопёков. «Тест на аромат, пирог также прошёл на отлично. Настало время попробовать его на вкус. Члены жюри взяли по кусочку, дали ему размякнуть на языке, попробовали, причмокнули и проглотили». Затем они переглянулись, но ничего не сказали. Лина и Луис нервно переминались с ноги на ногу. «Что это значит?» Жюри попросило еще кусочек. Снова они причмокивали и пробовали, затем первый мастер хлебопек мечтательно завел глаза. Домохозяйка вздохнула, а диктор с телевидения пробормотала. «Невероятно! Можно еще?» Господин Брецель отрезал еще пять кусков от пирога. Члены жюри схватили каждый свой кусок, и на сей раз на их лицах появилась широкая улыбка. Они старательно записали что-то в своих блокнотах и прошли к следующему столу. Лина вопросительно посмотрела на отца. «Как считаешь, им понравилось?» «Думаю, что да», — ответил тот. «Но мы узнаем точно, когда они объявят победителя». Это означало снова ждать. Ведь на конкурс было выставлено более сорока пирогов. «Как бы я хотела, чтобы Петранелла была здесь», — тихо сказала Лина Луису. «Она бы просто взмахнула волшебной палочкой, и жюри сразу отдала бы первый приз нашему пирогу». «Точно!» — Луис был такого же мнения. «Но кто знает, может, она где-то рядом?» Мальчик огляделся по сторонам. «Вряд ли». — сказала Лина. — Я уже везде поискала.